Небо было голубым. Солнце еще недостаточно поднялось, чтобы превратить небеса в привычную для омнии медную чашу. Бруто повернул голову в сторону небесного светила. Оно парило над горизонтом, но если верить теории дидактилуса касательно скорости света, на самом деле оно уже клонилось к закату. На солнце наползла круглая голова Ворбиса. «Что жарковато, а, Бруто?» — поинтересовался он. «Тепло. Скоро будет еще теплее». В толпе возникли какие-то беспорядки, раздались крики. Ворбис не обратил на них внимания. «Ты ничего не хочешь сказать?» — спросил он. «Неужели ты даже не способен кинуть мне в лицо какое-нибудь проклятие?» «Ты никогда не слышал Ома», — прошептал Брута, — «и никогда не верил. Ты никогда, никогда не слышал его голоса. Это было обычное эхо, гуляющее в твоей голове». «Правда? Но я Сенебиарх, а ты будешь сожжен за предательство и ересь. Ну и что, помог тебе твой Ом?» «Справедливость восторжествует», — сказал Брута. «Если нет справедливости, значит нет ничего». Он вдруг услышал слабый голосок, слишком слабый, чтобы можно было разобрать слова. «Справедливость?» — переспросил Ворбис. Мысль о справедливости, казалось, привела его в бешенство. Он повернулся к толпе епископов. «Вы его слышали? Он говорит, что справедливость восторжествует». «Но Ом уже вынес решение. Через меня. Вот она, справедливость!» На солнце появилась точка, которая становилась все больше, быстро приближаясь к цитадели. «Левее, левее, выше, выше, левее, правее, немного левее!» — приказывал чей-то голосок. Металл под брутой становился все горячее. «Он идет!» промолвил Брута. Ворбис смахнул рукой в сторону величественного фасада храма. «Вот это построили люди», сказал он. «Мы его построили. А что сделал Ом? Идет, говоришь? Пусть приходит. Пускай рассудит нас». «Он идет», повторил Брута. «Бог идет». Люди со страхом посмотрели вверх. На какой-то краткий миг весь мир затаил дыхание и стал ждать, несмотря на весь накопленный опыт, какого-нибудь чуда. — Чуть левее и выше. — На счет три. — Раз, два, три. — Ворбис! — прохрипел Брута. — Что? — рявкнул дьякон. — Сейчас ты умрешь. Это было сказано шепотом, но слова отразились от бронзовых дверей, и разнеслись по всему месту сетований. Люди взволновались, сами не зная почему. Орел пронесся над площадью так низко, что кое-кто вынужден был пригнуться. Затем птица скользнула над крышей храма и улетела в сторону гор. Люди успокоились. Это был всего лишь орел. Хотя на мгновение, всего на одно мгновение всем показалось, Никто и не заметил падающее на землю крошечное пятнышко. Чем верить в каких-то богов, лучше верьте в черепах, а куда реальнее. Свист ветра в сознании Бруты и голос. — Вот гадство, гадство, гадство, гасту Помогите! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Даже Ворбис затаил дыхание. На секунду, когда он увидел орла, ему было показалось... Но нет. Он поднял руки и блаженно улыбнулся небу. «Мне очень жаль», — сказал брута Один или двое человек, внимательно наблюдавших за Ворбисом, потом рассказывали, что времени хватило ровно на то, чтобы изменилось выражение его лица, прежде чем два фунта черепахи, несущиеся со скоростью три метра в секунду, ударили его точно промеж глаз». Это было настоящее откровение, и оно не прошло бесследно для собравшихся на площади людей. Для начала они тут же всем сердцем уверовали».